8.7. Химический состав. Химический состав планетарной туманности отражает состав внешней оболочки проэволюционировавшей звезды-гиганта, из которой она образовалась. Определение химического состава туманности осложняется двумя основными моментами. Необходимо знать распределение атомов по различным стадиям ионизации — Чтобы найти полное содержание данного элемента, и нужно учитывать флуктуации плотности и температуры, связанные со стратификацией и волокнистой структурой туманности. В 1977 году Пеймберт разделил все планетарные туманности с известным в то время химическим составом на четыре типа. К типу 1 он отнес объекты с повышенным содержанием гелия. Отношение по числу атомов гелия к водороду и деленное на NH, больше или равно 0,14 и азота. Позже выяснилось, что большинство из них биполярные, Их кинематические свойства и распределение в пространстве позволяют отнести их к галактическому населению первого типа. Они образуются от более массивных звезд предшественников и сами, возможно, более массивны, чем средняя планетарная туманность. К типу 2 Пеймберт отнес туманности диска, представляющие объекты промежуточного типа населения галактики. Этих туманностей большинство в окрестностях Солнца. Их химический состав подобен солнечному за исключением повышенного содержания азота. К типу 3 были причислены туманности, имеющие большие скорости движения в пространстве, но не принадлежащие к галактики. Содержание H, -E C, N, O и N, -E в этой группе также подобно солнечному. Тип 4 объединяет немногочисленные туманности ГАЛО, которых в работе Пеймберта оказалось всего три. В них было отмечено низкое содержание кислорода, неона и азота, почти на порядок меньше солнечного, а также небольшой дефицит содержания гелия относительно туманности других типов. Пеймберт отметил также наличие градиента химического состава в галактике по планетарным туманностям. В окрестности Солнца содержание в них H, и e, O и N изменяется в направлении центра галактики так же, как в областях H2, то есть возрастает. В настоящее время насчитывается примерно 350 определений химического состава для более чем 250 туманностей галактического Балджа и примерно столько же для более чем 200 туманностей, принадлежащих населению диска галактики. Наиболее точно в туманностях определяется содержание гелия. В туманностях Балджа среднее отношение содержания гелия к водороду по числу атомов составляет 12%. Или 11,6 в шкале, принятой в астрономии и представляющей содержание любого элемента как логарифм отношения числа атомов этого элемента к числу водородных атомов, плюс 12%. Тогда как на Солнце оно равно всего 8%, то есть 10,9% по астрономической и логарифмической шкале дели водорода принято 12,0, Туманности диска имеют чуть меньше гелия в своих оболочках 10% или 11,2%. Содержание углерода долгое время оставалось неопределенным из-за того, что в оптическом диапазоне лишь одна линия S2-4267 ангстремов использовалась для его оценки, и по этой линии получалось очень большое содержание углерода. С появлением космических телескопов, позволивших изучать УФ-спектры туманностей, содержание углерода стало известно более надежно. В среднем для всех туманностей оно составляет 5 умноженных на 10 в минус четвертой степени от содержания водорода, то есть 8,7 в астрономической шкале, практически как на Солнце. Различие в содержании углерода в туманностях диска и Балджи невелико, но все же в последних его несколько больше. Кислород в туманностях Балджи содержится в таком же количестве, как на Солнце, тогда как в туманностях диска его, по-видимому, чуть меньше. Что касается азота, то во всех туманностях его значительно больше, чем на Солнце. А именно, планетарные туманности Балджи имеют в среднем относительное содержание 8,4, диска — 8,3, а Солнце — 7,83. Содержание неона в туманностях — 8,5 также превышает солнечное — 7,87. Все эти элементы, за исключением кислорода, образуются при ядерных реакциях в звездах-предшественниках. Конвекции выносят эти элементы к поверхности. Обогащение гелием происходит после выгорания гелия в звездном ядре, когда звезда становится красным гигантом. В начале стадии AGB, Asymptotic Giant Branch, асимптотическая ветвь гигантов, у звезд массы больше или равно трем массам Солнца происходит увеличение содержания гелия и азота. На стадии тепловых импульсов на AGB после каждой гелевой вспышки на поверхность звезды выносится гелий, углерод и элементы S-процесса то есть возникшие в термоядерных реакциях в ходе медленного захвата нейтронов. Другие элементы, такие как сера, серебро, хлор, магний и кальций, не изменяются в процессе эволюции и отражают химический состав той среды, в которой звезда образовалась. Это хорошо иллюстрирует таблица 8.2, в которой сравнивается содержание серы, хлора, аргона, калия, кальция и магния. Различие химического состава между Солнцем и планетарными туманностями объясняется тем, что туманности — проэволюционировавшие объекты, в которых в результате ряда реакций нуклеосинтеза образовались новые химические элементы, а химический состав поверхности Солнца отражает лишь состав протозвездного облака, из которого оно возникло. Различия химического состава туманности диска и балджа галактики свидетельствуют о том, что их предшественники, звезды-гиганты, были различны по массе и формировались в различной среде. Высокое содержание элементов тяжелее гелия в планетарных туманностях Балджи указывает, скорее всего, на тот факт, что металличность в Балджи галактики выше, чем в окрестностях Солнца. В конце 1990-х годов на обсерватории Верхнего Прованса во Франции были выполнены наблюдения самой яркой планетарной туманности NGC 7027 с целью обнаружения химических элементов с атомным номером более Z равно 30. Поиски велись в оптической области спектра. В результате достоверно были найдены линии, принадлежащие криптону, ксенону, брому, селену, рубидию, стронцию, барию и, возможно, свинцу и итрию. Оказалось, что содержание этих элементов в NGC 7027 по крайней мере в 10 раз больше, чем на Солнце. Все они синтезируются на стадии асимптотической ветви гиганта в звезде-предшественнице, по-видимому, весьма массивной. Недавно Динерстайн и Стерлинг предприняли поиск селена и криптона в ИК-диапазоне у 114 туманностей. Запрещенные линии КР3 с длиной волны 2,199 микрометра и СИ4 2,287 микрометра были обнаружены в 65 туманностях. Анализ содержания этих элементов показал, что Силен и Криптон имеются в избытке по сравнению с Солнцем примерно у 40% туманностей, где эти линии были обнаружены. Интересно, что избытки содержания наблюдаются в туманностях центральными звездами типа Вольфа-Рае. Отметим, что оба химических элемента принадлежат группе S-элементов, причем избыток содержания Криптона несколько больше, чем селена, что соответствует современным моделям нуклеосинтеза в звездах. В ближайших соседях нашей галактики Могилановых облаках Содержание тяжелых элементов в межзвездной среде значительно ниже, чем у нас. Поэтому многочисленные планетарные туманности Магеллановых облаков имеют в своих оболочках меньше кислорода, углерода, неона. В дисках спиральных галактик, к которым относится и наша звездная система, наблюдается радиальный градиент химического состава, выраженный как изменение относительного содержания кислорода, азота и серы с расстоянием от центра галактики. Новые определения химического состава планетарных туманностей, расположенных на разных расстояниях от центра галактики, подтвердили радиальный градиент, ранее найденный по областям H2. В 1980-х годах было установлено, что радиальный градиент наблюдается по содержанию кислорода, серы, неона и аргона. Позже было показано, что все планетарные туманности с удалением от центра галактики содержат все меньше кислорода, серы, неона, серебра, хлора. Эти элементы не рождаются в процессе нуклеосинтеза в маломассивных звездах-предшественницах, в отличие от гелия, азота и углерода, поэтому их содержание отражает изменение химического состава межзвездной среды, из которой формируются звезды. Вертикальный градиент химического состава в направлении оси вращения галактического диска весьма трудно обнаружить по планетарным туманностям, что было показано в ряде работ. Однако содержание гелия и тяжелых элементов в немногочисленных туманностях гало, расположенных высоко над плоскостью галактики, показывает заметный дефицит этих элементов.